Глава 15. Мать проучилась год в университете, прежде чем уступить место в нем своим младшим братьям. Отец – дипломированный от Орней. В Стендарт Кеннерсон работает только потому, что открытие практики требует, по словам матери, таких больших денег, какими они не располагают. Он хоть и винит родителей за то, что те не вырастили его нормальным ребенком, однако образованностью их гордится поскольку дома все говорят по-английски, а в школе он первый по английскому языку ученик, он считает себя англичанином. И хотя фамилия у него африкандерская, хотя в его отце больше африкандерского, чем английского, хотя на африканс он говорит без тени английского акцента, за африкандера его и на миг никто не принял бы. Тот африканц, каким он владеет, узок и бесплотен. Существует целый мир, Густонаселенный мир сленга и аллюзий, доступный настоящим мальчикам-африкандерам. Непристойности — это лишь часть его, и недоступные ему. Имеется у африкандеров и еще кое-что общее — угрюмость, непримиримость. Как где-то за ними совсем близко угроза физической расправы. Он думает о них, как о носорогах, огромных, с крепкими жилами, тяжело ступающих, толкающих, проходя мимо друг друга. Он и этих качеств с ними не разделяет, а на самом деле и разделять не хочет. Они размахивают своим языком точно дубинкой, которые обороняются от врагов. Встречая их в Атагу на улицах, лучше обходить ее стороной. Собственно, и передвигаясь поодиночке, они сохраняют вид свирепый и угрожающий. Порой во время утреннего построения классов в школьном дворе он обшаривает взглядом ряды африкандеров в поисках Кого-нибудь не похожего на всех остальных, кого-то отмеченного мягкостью. Нет таких. Оказаться когда-нибудь заброшенным в их толпу немыслимо. Они попросту раздавят его, уничтожат его дух. И все же он, к собственному удивлению, понимает, что отдавать им африканс не хочет. Он помнит свой первый приезд в Фуэль-Фонтейн. Ему тогда было года четыре-пять и говорить на «Африкансе» он совсем не умел. Брат был еще ребенком, которого держали в доме, подальше от солнца, так что играть он мог только с детьми цветных. Он делал с ними лодочки из ореховых скорлупок и спускал их по расительным канавам. Но был словно немым. Все приходилось изображать мимикой и жестами, ему иногда казалось, что он лопнет от мыслей, выразить которые не может. А потом он вдруг открыл рот и заговорил легко, бегло, не останавливаясь, чтобы подумать. Он и сейчас хорошо помнит, как влетел к матери и закричал «Послушай, я на африканц говорить умею!» Когда он говорит на африканц, все сложности жизни словно вдруг отлетают куда-то. Африканц подобен призрачной оболочке, которую он повсюду носит с собой. Он волен вскользнуть в нее и мгновенно обратиться в другого человека, более простого и веселого, С более легкой походкой. Одно качество англичана огорчает его качество подражать коему он не собирается их презрение к африканц. Когда они приподнимают брови и надменно коверкают слова этого языка, как будто произношение слова вельт с в есть признак подлинного джентльмена, он их не одобряет. Они заблуждаются, хуже того, они смешны. Он не идет на уступки такого рода даже находясь среди англичан, произносит слова «африканс» так, как их следует произносить, со всеми жесткими согласными и тяжелыми гласными звуками. В его классе учатся еще несколько мальчиков с африкандерскими фамилиями. С другой стороны, в африканских классах мальчиков с английскими фамилиями нет. По его сведениям, среди старшеклассников присутствует один африкандер по фамилии Смит который вполне может оказаться смизом, но это и все. Жаль, конечно, но оно и понятно. Какой же англичанин захочет жениться на африкандерше и завести африкандерскую семью, если все эти женщины либо огромные и толстые, с раздувшимися грудями и шеями, как у лягушки вала, либо костлявые и корявые. Он благодарит Бог за то, что мать его говорит по-английски. Отцу все равно не доверяет несмотря на Шекспира, Вордсворта и кроссворды Escape Times. Он не понимает, почему отец старается остаться англичанином даже здесь, в Вустере, где ему так легко было бы снова податься в африкандеры. Детство, проведенное отцом в Принц-Альберте, он слышал, как отец шутил, вспоминая о нем со своими братьями, поражает его сходством с жизнью вустерских африкандеров. Оси, вокруг которой оно вращалось, Были те же побои, нагота, тоже отправление естественных нужд на глазах у других мальчиков, тоже животное безразличие к необходимости уединения. Мысль о превращении в африкандера, бритоголового и басова, приводит его в ужас. Это все равно, что в тюрьму попасть, там ведь тоже уединиться нельзя. Без возможности уединения ему попросту не выжить. А если бы он был африкандером, то проводил бы в их обществе каждую минуту, каждого дня и ночи. Перспектива невыносимая. Он помнит три дня, которые прожил в скаутском лагере, помнит, каким был несчастным, как ему хотелось домой, как все было не по нему, как он прокрадывался в свою палатку и сидел в ней один, читая книгу. Как-то в субботу отец посылает его купить сигарет. Он может доехать на велосипеде до центра города, Там есть настоящие магазины с витринами и кассами, а может заглянуть в африкандерскую лавочку у железнодорожного переезда. Это просто комната на задах дома с выкрашенным в коричневую краску прилавком и почти пустыми полками. Он выбирает то, что поближе. Жаркий полдень, в лавке свисают с потолка полоски соленого вяленого мяса, белтонга, повсюду мухи. Он совсем уж собирается сказать стоящему за прилавком мальчику, африкандеру, который не намного старше его, что ему нужны 20 антилоп без фильтра, как в рот его залетает муха. Он с отвращением выплевывает ее. Муха лежит на прилавке, в лужице его слюны. «Фу!» — выпаливает один из покупателей. «Ему хочется протестовать. А что мне было делать? Не выплевывать муху? Проглотить ее?» Я же просто ребенок. Однако этих безжалостных людей никакими объяснениями не проймешь. Он стирает ладонью слюну с прилавка и под неодобрительное молчание расплачивается за сигареты. Как-то обмениваясь воспоминаниями о прежних днях на ферме, отец с братьями добирается до собственного отца. Фермер и джентльмен, говорят они, повторяя привычную формулу, и смеются. Ему бы понравилось если б на его надгробии написали особенно смешным кажется им то что отец продолжал носить сапоги для верховой езды когда все остальные обитатели фермы переходили на фельскун мать послушав их презрительно фыркает вы лучше вспомните как вы его боялись говорит она сигарету не смели при нем закурить даже когда взрослыми стали они конфузятся похоже мать задела их за живое его дедушка притезавший на титул джентльмена, владел когда-то не только фермой и половиной отеля во Фрейзербург-роуд, но и домом в Мервевилле. И перед этим домом стоял флагшток, на котором он в дни рождения короля поднимал Юнион Джек. Настоящий старый ура патриот, добавляют братья, и смеются снова. Мать права. Они ведут себя как дети, произносящие за спинами родителей грязные слова. Да и вообще, какое право имеют они вышучивать своего отца? Но ну, если бы они еще и по-английски не говорили, то походили бы на их соседей вроде Болцов и Негрини, тупых и грузных, умеющих разговаривать только об овцах и погоде. По крайней мере, когда собирается их семья, слышится веселая болтовня на смешанном языке, смех, а стоит Негрини или Болцам заявиться сюда с визитом, как сам воздух становится хмурым, грузным и тусклым. Такие дела, произносят боуцы и вздыхают. Такие дела, повторяют кудзе, и молятся, чтобы их гости поскорее убрались в свояси. А что можно сказать о нем? Если почитаемый им дедушка был ура патриотом, получается, что и он тоже ура патриот. Когда в биоскопе раздаются звуки ⁇ Боже, храни короля ⁇ и на экране развивается Юнион Джек, он выпрямляется, словно вставая по стойке смирно. От пения волынки у него дрожь пробегает по спине, как от слов «непоколебимый, доблестный». Он не может понять, почему столь многие из окружающих его людей не любят Англию. Англия — это дюнкерк и битва за Британию. Англия исполняет свой долг и принимает свою участь спокойно, без суеты. Англия — это юноша в ютландском сражении, который стоял у своей пушки и палуб горела под ним. А Англия это сэр Ланселот озерный, и Ричард львиное сердце, и Рубен Гуд с его длинным луком и костюмом из зеленого линкольского сукна. А что могут предложить хотя бы сравнимого африкандеры? Дирки Юса, который скакал на коне, пока тот не пал, и Теретифа, одураченного зулусами. А после Фуртрекера отомстили, перестреляв тысячи зулусов, у которых и оружия-то не было и возгордились этим. В Вустере имеется англиканская церковь, а при ней священник с седыми волосами и трубкой, который еще и возглавляет отряд скаутов, и которого английские мальчики из его класса, настоящие англичане с английскими фамилиями и домами в старой зеленой части города, фамильярно называют падре. Когда англичанин говорит вот так, он замолкает. Есть английский язык, которым он хорошо владеет. Есть Англия, и все, за что стоит Англия, которой он верен, так он считает. Но ведь ясно же, что этого мало для того, чтобы тебя признали настоящим англичанином. Необходимо еще пройти испытание, которое он наверняка провалит».